Следующий день был воскресенье, а по выходным Софья всегда посещала дом своих родителей. По счастью, её отец и мать продолжали жить вместе, хотя в 71 веке это уже было большой редкостью. Последние 10 лет отец Софьи был увлечён культурой эпох Просвещения и романтизма. Этот уникальный период истории человечества, известный как эпоха литературных великанов, стал для него источником бескрайнего вдохновения. Отец Софьи был истинным знатоком литературных произведений XVIII-XIX веков. В залах родительского дома Софьи царила французская речь, и каждая деталь интерьера в стиле арт-нуво вдохновляла на путешествия в прошлое. Это был дом, в котором ощущался особый дух того времени. Отправляясь в гости к родителям, Софья знала, что отец будет особенно счастлив, если в ее одежде будут присутствовать элементы моды тех далеких столетий. «Добрый день, моя дорогая Софья! Как же рад я обнять тебя! Мамы сегодня не будет, она концертирует, ну а я в полном твоем распоряжении». Мама Софи была замечательной пианисткой и разъезжала с концертами по всему миру. Она разделяла страсть к той древней эпохе, и их дом часто наполнялся звуками нецифрового рояля «Штайнвей». «Папа, ты, как всегда, в отличной форме!» Цу Софи, его звали Антуан, было немногим больше 350 лет. Под меркам 71-го столетия он был человеком в расцвете его физических и интеллектуальных способностей. «Да что я, моя дорогая, ты взгляни на себя! Ты выглядишь восхитительно в этом превосходном наряде! Пойдем же скорее в библиотеку!» — продолжал отец Софья. «Там мы побеседуем о том, о сём!» А потом, продолжал он уже в роскошной библиотеке, Франсуаза приготовит нам изумительные блинчики. Рецепт я нашёл у самого Анри Мари Карем. Взгляни сюда, указывало на печатную копию в древней книге, которую он взял со стола. Легит гастрономик. Рецепт французских блинчиков с клубничным джемом. Франсуаза это семейный домашний робот, специально созданный для того, чтобы великолепно готовить и заботиться о быте. И Софи с детства любила её кухню. А хоть и восхитительные печатные книги продолжал отец Софи приближая книгу к своему носу. Ты только вдохни их аромат, милая. Какое блаженство уютно устроиться в этом кресле и перелистывать страницы, слушая лишь треск угольков в камине и размеренное тиканье аналоговых часов. Однако что с тобой, моя дорогая? Не в самом радостном настроении ты сегодня произнёс, он глядя на неё с вниманием и заботой. Да, мне грустно, папа. И есть на то причины. Не желаешь раскрывать свои чувства, милая, я не настаиваю. Но если на сердце у тебя печаль, знай, я всегда готов выслушать и поддержать тебя в любой момент. Софья помолчала по какой-то причине, и ей совсем не хотелось рассказывать отцу о своих отношениях с Бодхи. хотя она знала, что её папа умнейший человек, умеющий своим особым взглядом на вещи и то прыткой свести на нет любую проблему. Порясь исмучением она произнесла: "Ну если сказать коротко, один мой друг, он, он застрял в своей матрице, и он, похоже, вообще не собирается её покидать". Искренне жаль, Софи, искренне. Да какой же век наступил. Люди всё более погружаются в мир искусственного и утрачивают способность наслаждаться истинным. Папа, но ведь и ты, и мама, и я тоже живём немного искусственной жизнью, заметила Софи. Взгляни на этот дом, на эти книги, ведь они всего лишь попытка вернуть прошлое, которого уже нет. Да нет, доченька, ты к нам несправедливо. К счастью я учитель. И моя повседневная жизнь связана с моими интересами, которые по большей мере сосредоточены в известной тебе эпохе. Именно поэтому мой кабинет и мой обычный облик олицетворяет то знаменательное время. Но даже несмотря на это, и я тоже могу надеть мои потрепанные джинсы и отправиться с твоим маленьким братом на велосипедную прогулку порой Но папа, твои раритетные джинсы и велосипед это же глубокая древность, разве не так? Ты права, права, дочь. Похватился тот на что, мы образ жизни, который мы вместе с твоей мамой ведём, можно действительно назвать попыткой возродить культуру прошлого. Мы все живём в оборажаемой реальности, но тот-то понимает смысл в словах, в оборажаемой реальности. Шагнул за грань фантазии в мир подлинного волшебства. Антуан не без удовольствия привёл цитату из произведения английского поэта XIX века. Однако, по моему мнению, продолжал Антуан, любая культура в конечном счёте несёт в себе элемент искусственности. И, возможно, твоему другу следует попробовать усвоить у нас некоторые уроки. о том, как воплотить свою страсть в повседневную реальность. А как ты думаешь, дорогая, это было бы хорошей идеей приглашая его к нам в тот редкий момент, когда он выберется из виртуального мира и окажется среди нас, обычных смертных. Франсуа с удовольствием приготовит нам великолепный ужин, а мы сможем поговорить об искусстве, почитать стихи, а потом наш дом обязательно наполнится музыкой с вуками Шопена и Дюсси. Когда ты и мама сядете за рояль вдвоём и порадуете нас своей игрой в четыре руки. Ясно вообразив эту картину, Софья расплылась в улыбке, но потом опять помрачнела. "Боюсь, как бы мой друг не остался там навечно", прошептала она. как будто размышляя вслух. Конечно же, моя дорогая дочь влюблена, заключил Антон. Понимаю, что сердце твоё страдает, милая моя. На любовь это всегда прекрасно, и даже самые мучительные страсти это высшее переживание, продолжил он с нежностью. А горе и мимолётные утраты часто становились источником вдохновения. Только послушай. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Прочитал он строчки древнего русского поэта на языке оригинала, замечаю, что Софья остаётся равнодушной к его попыткам обратить своё внимание на светлые стороны происходящего с ней. Однако Софье не я, не сам великий Пушкин не можем убедить тебя. Ну что ж, в таком случае, доченька, предлагаю сыграть в нашу с тобой любимую игру в метафоры. Скажи мне, сюжет какой книги схож с твоей ситуацией? Хм, Софья кивком одобрила идею и после небольших раздумий с улыбкой произнесла. Ну, может быть, сказка о спящей царевне, например? Антуан зачитал несколько строчек из сказки о мертвой царевне и семи богатырях наизусть. Вдруг разбилось дело, вдруг ожила. Глядит вокруг землёными глазами и качаясь на цепях, вздохнув, произнесла, как же долго я спала. Софира смеялась, ужасно комично рисовала её живое ображение подхи в роли спящей царевны. Софи восхитительно провела время в компании своего отца Франсуазы, её блинчиков, которые были просто великолепными. А потом Софье хватило желания вновь услышать звуки своего любимого рояля. Закрыв глаза, она начала играть, и её внутреннему взору представилось, что Ботхи мог бы оказаться однажды здесь, рядом с ней. Не в том странном мире, не земных ощущений, На здесь, в этом доме, который с детства для неё оставался самым настоящим и уютным местом на земле. Спасибо, папа, говорила она, обнимая его на прощание. Тебе всё же удалось меня развеселить. Самым грустным фактом в жизни Софи было то, что имея замечательную семью и родившись в эту счастливишею из эпох, она всё-таки обладала обычными генами, несравнимыми с теми, что имели все остальные в 71 веке. Это произошло случайно, и некого было в этом винить. Однако её любимая прабабушка по имени Виктория считала генетическую особенность Софи не просто не недостатком, но даже достоинством. Кстати, Виктория не любила, когда её называли про бабушкой. Софи чувствовала, что Виктория всегда относилась к ней с какой-то особой теплотой. Ты же настоящая жемчужина, Софи, говорила она. Среди людей, которые подчинили свою биологию прощённым и идеализированным концепциям, ты являешься воплощением подлинной человеческой природы. Ты словно дикая роза, растущая среди искусственных садовых цветов, чьи ароматы почти потерялись в процессе множества манипуляций. Софи сама не совсем понимала, о чём говорит Виктория, но в трудную минуту она предпочитала обратиться именно к ней. Несмотря на то, что Виктории было уже более 470 лет, она сохраняла свою особую красоту и изысканность. Её лицо, иссечённое морщинами, выглядело столь ли духотворённым, а глаза были такими глубокими и спокойными, что Софи каждый раз невольно ею любовалась. Как Виктория однажды рассказывала Софи, первое время она занималась психологией. Однако, чтобы лучше понять эту науку, ей пришлось начать свои исследования в области биологии, нейрофизиологии, этологии, А затем и антропологии. Виктория углубилась в древнюю историю. Чем больше она узнавала о человеке, тем больше новых вопросов возникало в ее голове. Теперь же Виктория жила в уединении далеко в австрийских Альпах, занимаясь медитацией. Она рассказывала Софье, что в итоге больше всех приобретенных ее знаний она ценит внутреннее безмолвие. Чтобы добраться до дома Виктории, Софи села в гиперскоростное беспилотное такси, которое позволяло мгновенно достичь практически любой точки на карте земли. Они тепло встретились и расположились в удобных креслах на террасе, откуда открывался великолепный вид на горный пейзаж. А Ливер, которого Софи взяла с собой, наслаждался исследованием запахов в бабушкином саду. Впервые Софья почувствовала искреннее желание поделиться с кем-то тем, что с ней произошло, о своей встрече с Бодхи, о путешествиях в Инфинити. А завершив свой рассказ, Софья обратилась к Виктории с вопросом о том, что бы та сделала на ее месте. «Следует ли мне вернуться в Инфинити и бесцельно блуждать там в поисках Бодхи, или стоит ли мне отпустить его и позволить ему жить в своей искусственной реальности?» Виктория ответила: Я бы на твоём месте уже сидела на этой террасе и задавала вопросы самой себе. Представь, только если бы я вдруг решила расспрашивать тебя о том, что я должна была бы делать с каким-нибудь, например, 450-летним старичком. Тебе самой хорошо известно, что твой личный опыт уникален, и я не могу прожить твою жизнь, как и ты не смогла бы жить моей жизнью. так же, как и принимать решения за меня. Я знаю, ответила Софи. Но Ботхи, что ты думаешь о нём? Неужели только мне кажется, что он в опасности? Софи, Ботхи не в большей опасности, чем твой кот, который играет с любимой игрушечной мышью. Услышав, что речь идет о нем, Оливер вставил. «Да, не я в опасности, а мыши в опасности!» Кот положил свою большую голову и Викторию на колени. «Бойфренд Софи играет с мышами?» – уточнил кот. «Или он играет с Софи, как с мышью?» «Оливер, ты еще молодой кот, тебе пока трудно понимать метафоры. Но не волнуйся, в роли мыши, конечно же, не Софи». Но изобретение Бодхи в его собственной вселенной. Пойми, Софи, продолжала Виктория, генная инженерия дала современным людям внутренний потенциал, который у них раздувается иногда как флюс. А он кто, этот флюс? интересовался кот. А у котов есть флюс. Вот видишь, даже твой гениальный кот полтает без умалку. Она ласково потрипала его. Он рожден таким и испытывает потребность в самовыражении. «Да, я такой!» – радостно промурлыкал продукт генной инженерии. Гении прошлого страдали муками творчества. Но люди, подобные бодхи, испытывают муку, когда им не удается творить и создавать что-то новое». Ботхи не впадёт в депрессию благодаря его высокому уровню самоконтроля, но тем не менее, без его гениальной игрушки он быстро начал бы ощущать нестерпимую скуку. Его мозгу остро необходимы сложные неразрешимые задачи, и его эмоциональному интеллекту требуются грандиозные запредельные переживания, без которых он чувствует себя несчастным. Вот мой поверхностный анализ в отношении него. рассуждала Виктория. Всё это звучит так, что Ботхи до да безумия влюблён в Infinity, и даже я ему была интересна только внутри неё, грустно заключила София. "Нет, вдруг рассмеялась Виктория. Это значит, что Ботхи ещё не так хорошо знает тебя, моя дорогая. Будь то разумная инфинити для бодхи или эпоха просвещения для твоего отца, все это лишь информационные среды, но мы, живые люди, именно мы проявляем себя, и мы наполняем эти формы своим содержанием. Инфинити — это сосуд. А волшебный напиток — ваши с бодхи реальные чувства и ваша глубокая осознанность. Никто лучше тебя не смог бы это объяснить, поблагодарила Софи. Но не будем забывать, что это всего лишь мои предположения, а реальность для вас обоих может оказаться гораздо более разнообразной и увлекательной. Да простит нас Бодхи за то, что мы с тобой так пристально рассматриваем его через лупу и обсуждаем в его отсутствии. Что касается гротескного сравнения Бодхи с мёртвой царевной, это как сравнить Оливера с Онегиным. на заглавных буквах о всё сходство, пожалуй, и заканчивается, смеялась Виктория. Давай лучше я расскажу тебе историю. Это случилось 330 лет назад. Люди тогда сделали революционный шаг в развитии телепортации. Однако для путешествий в некоторые далёкие уголки вселенной всё ещё возникали непреодолимые препятствия, поскольку время В разных галактиках течёт по-разному из-за влияния гравитации и скорости движения. Отправляясь в некоторые из них, люди могли вернуться на Землю только спустя тысячи лет по земному времени. Это означало, что они больше никогда не увидят своих близких, и мир, в который они вернутся, уже полностью изменится. Однако нашлись смельчаки, готовые принять вызов Габриэль был ученым, исследователем и инженером, человеком талантливым во многих областях. Он мечтал о настоящих открытиях и освоении далеких прекрасных планет. Близкие знали, что уже никогда не увидят его и переживали бесконечное сожаление и печаль. Тем не менее, они уважали его стремление – осознавая, что его действиями движут любовь к науке и страсть к новым открытиям. Все близкие ценили его свободу, и никто не осмеливался серьезно возражать против его решения, покинуть их навсегда. Габриэль был одним из ведущих специалистов в команде «Автар». отправляющийся в далёкую галактику Ламинатус, и момент их отбытия стал глобальным событием. Все члены команды уже выступили с прощальными речами и начали прощаться с близкими. Семья Габриэля также присутствовала на церемонии, и все обнимали его, выражали слова поддержки и добрые пожелания, и среди взрослых присутствовал и его младший семилетний брат Марно. Когда наступило очередь Ирмана прощаться, он крепко обнял Габриэля и внезапно заплакал, крича: "Пожалуйста, Габриэль, не уезжай. Я боюсь, что больше никогда не увижу тебя". Этот момент пронзил сердце Габриэля. Он внезапно осознал, что его любовь к младшему брату и слёзы Ирмана ценнее любых космических далей, приключений или героических поступков. И тут на всю Вселенную Габриэль объявил, что он отказывается от своей миссии. Он понял, что его семья и младший брат важнее всего, и он остается на Земле. Этот неожиданный шаг потряс мир. Он не был. Один из ведущих учёных отказался от миссии, но никто не осудил его, наоборот, многие восхитились его решением. Их сердца были на стороне Ирмана. Так Габриэль остался на планете Земля, а позднее встретился со мной, и потом появился на свет твой дедушка. Так это решение твоего прадедушки Габриэля повлияло на судьбу многих из нас и даже на твою собственную судьбу, Софья. В жизни люди принимают множество решений, больших и маленьких, и именно эти решения формируют их судьбы. У людей в нашем мире есть полная свобода выбора. Однако иногда, в момент, когда ты чувствуешь настоящую любовь к кому-то, бышь изменить решение ради него. Так тоже бывает. И твоё Софи появление на свет также произошло благодаря одному из этих удивительных решений. Они долго еще сидели на террасе, любуясь горным пейзажем. Виктория была тем редким человеком, с которым одинаково комфортно было и разговаривать, и сидеть в полном молчании, просто чувствуя ее спокойное присутствие. И к Софье вернулось ее состояние легкости. Бабушка, ты так красива, что когда я смотрю на тебя, мне совсем не страшно думать о моей ранней старости, сказала она прощаясь. Спасибо, София, это лучший из комплиментов. А я жила достаточно долго, чтобы сказать тебе всю правду. В продолжительности человеческой жизни важнее не количество, а качество. Иногда один момент твоей жизни становится ярче и сильнее, чем целое столетие, а иногда годы и десятилетия проходят впустую. Как долго ты проживешь на самом деле, зависит от того, какими долгими и сильными будут эти моменты. По дороге домой Софья размышляла о том, о тех словах Виктории. В 71 веке молодость растянулась так, как люди могли жить сотни лет, а иногда даже более 400 или 500 лет. Однако Софья, будучи генетически обычным человеком, знала, что ей суждено было прожить в лучшем случае не более 100 лет. Именно поэтому ей всегда хотелось успевать За каждый новый день её жизни испытывать столько, сколько другие переживают за несколько дней. И она стремилась не упустить ни одной секунды, чтобы полностью раскрыть себя в этом мире.